Из сборника «Превратности любви». Неожиданное везение или погонщик Ракудзо, ставший первым кутилой в отцу. В рассказе этом повествуется об удаче, какая может привидеться разве только во сне. Говорят, если тебе приснился сокол или баклажан, то это к добру. Но самыми счастливыми считаются сны, в которых видишь гору Фудзи. Впрочем, гора Хэдзан ничем не хуже, недаром ее называют Фудзи-столицы. Как дивно сияет ее заснеженная вершина в рассветных лучах. Однажды в предрассветный час погонщик Ракудзо из Оцу, расставшись со своими собратьями, державшими путь в Фусиме, поспешал по дороге, ведущей в столицу. Вез он в рыбную лавку на улице Нисики-Кодзи, вяленую киту и размышлял, как это ни странно, о непрочности всего мирского. «Вот ведь эта рыба когда-то плавала в море!» За этими мыслями Ракудза не заметил, как добрался до Аватагути, откуда до столицы уже рукой подать». Время было раннее, колокол еще не пробило шести часов, едва начинало светать. Вдруг погонщика окликнул какой-то человек, судя по выговору, столичный житель, но в потемках его было не разглядеть. Будь другом, довези меня до улицы Хатю, вотцу жалобно вопросил незнакомец, сам я не в силах больше пройти ни шагу. Вот бедолага!» — воскликнул погонщик. Ну что ж, садитесь на лошадь. С этими словами он свалил груз на обочине дороги, оставить поклажу вот так без присмотра можно лишь век праведного правления. Внезапно разыгралась непогода, ветер так и норовил сорвать с лошади на брюшник, полил холодный дождь, и всадник до того продрог, что не мог пошевелиться. «Подойди ко мне! Я должен тебе кое-что сказать!» — слабым голосом позвал он Ракудзо. «Ну вот!» — посочувствовал человеку, а теперь хлопот не оберешься, — с досадой подумал погонщик, но отступать было поздно. «Я смотрю, вы совсем приуныли», — сказал он незнакомцу, — «потерпите самую малость. Там у развилки будет чайная, вы сможете подкрепиться, и вам полегчает. Ну-ка, откройте рот». Ракудзе набрал в пригоршню воды из потока, стекающего со скалы, и дал незнакомцу напиться. Тот перевел дух и снова заговорил. «Отец выгнал меня из дома, и я подался в Эда, но теперь уж мне туда не добраться, как это не грустно, приходится умирать здесь. В Киото у меня остались родители, но они и слышать обо мне не пожелают. Сделай милость, похорони меня, как положено, чтобы душа моя обрела покой. В Исподнем у меня зашито тысяча золотых». Дарю эти деньги тебе, но при одном условии. Тратить их ты должен только на Дзеро в квартале Сибая-Мати». Сноска. Дзеро, Собирательное название жриц продажной любви. Сибая-Мати. Веселый квартал в городе отцу. «Это будут лучшие поминки по мне». Вымолвив эти слова, незнакомец испустил дух. Ракудза собирался похоронить незнакомца возле храма Секидера в Отцу, но тут из столицы примчался какой-то человек в глубокой печали, погрузил тело в паланкин и увез. Пять дней ждал Ракудза, думал, может, станут его разыскивать, а на седьмой день отправился в квартал Сибая и принялся тратить подаренные деньги». Он пригласил всех до единой дзюро, о которых много лет вожделенно мечтал и предался разгулу, не разбирая, ночь стоит на дворе или день. Поначалу, видя, как он роскошествует, люди недоумевали, откуда у простого погонщика вдруг появилась тугая машна. Но вскоре разговоры утихли, и Ракудзе стал желанным гостем в веселом квартале. Теперь он уже не ходил лохматом. Одел себе щегольскую прическу, не пил саке из обычной чашки, как прежде, а только из винной чарочки и вместо песен погонщиков распевал модные песенки, какие можно услышать только в «Домах любви». Он узнал обычаи веселого квартала и вскоре приобрел такой лоск, что ни один из тамошних завсегдатаев не мог превзойти его изяществом манер — а Джоро Хёсаку в залог любви и верности отрезала себе мизинец. За Ракудзе утвердилась слава покорителей сердец, равного которому не сыскать во всем отцу. От грубых ухваток погонщика не осталось и следа, он сделался законодателем мод. Настолько хорошо изучил он все достоинства и недостатки обитательниц квартала Сибая Мати, что его познания легли в основу книги «Пожар в груди», которая завоевала не меньшую известность, чем «Белая ворона», повествующая о нравах столичных куртизанок. Стоило кому-нибудь в «Веселом квартале» услышать новую шутку, как тотчас распространялся слух, будто ее сочинил сам господин Ракудзо. Да, так уж повелось на свете. Если у человека есть деньги, все считают его и остроумным, и изысканным. А в веселом квартале с деньгами и вовсе не мудрено прославиться. Хоть и старая это истина, а как не сказать, все в нашем мире решают деньги».